Фернан, поживший среди беспредельных лесов, равнин и мощных рек нового света, перерос эти сады. Они казались ему теперь такими же игрушками, как куклы детских лет. Он облегченно вздохнул, когда отец оставил его одного у могилы Жан-Жака. В трудную пору боевой жизни... И в бурные годы, проведенные им на Вестынских островах, Фернан не раз старался себе представить, с каким чувством он будет стоять у этой могилы, когда вернется домой. Но сейчас все молчит в нем. Святилище не потрясает его души. Гораздо больше тронуло его встреча с мосье Гербером. Этот не старый человек казался старше своих лет. Он похудел, ослабел, волосы у него поредели, а глаза ощуялись чаще прежнего. Встреча с бывшим учеником Глубоко взволновала масье Гербера. Он застенчиво спросил: "Могу я обнять вас, Фернан?" Лицо его светилось улыбкой, глаза блестели, он всячески сдерживал себя, чтобы не прослезиться. Кто бы мог подумать, несколько раз повторил он по-немецки, не в силах оторвать глаз от Фернана. Фернана поразило сходство масье Гербера с Жан Жаком Сотворив себе из Жан-Жака собственный прообраз, Гербер, как и все, кто вживается в образ любимого героя, возможно, что и бессознательно перевоплотился в него. «Да, милый мой Фернан», — сказал он, — «значит, годы учений и годы странствий, как выражается Платон, пройдены». «Но до чего же вы возмужали?» — изумленно вырвалось у него. «Правда, прошло семь лет, и ваши философские взгляды, надо думать, тоже возмужали от соприкосновения с реальной действительностью?» — спросил он, и вопрос этот, которому он хотел придать лукавый оттенок, прозвучал как вызов. Фернан отчетливо вспомнил один их разговор, когда Гербер заклинал его не сомневаться в учителе. Гербер был прав, но в то же время не прав». И вместо ответа Фернан в таком же тоне вызова спросил своего бывшего наставника, а разве исповедь и вас не смутила, мой милый мосье Гербер? Примечательно, что оба как бы продолжали свой большой разговор, начатый семь лет назад. — Никогда я не представлял себе, — отпарировал Гербер, — что в душе великого человека всегда только тишь да мир, что он всегда таков, каким мы знали Жан-Жака в -Вилли. Исповедь углубило мое смиренное преклонение перед ним. Точно высченные на граните слова вступительных строк искренни и честны. Во всей истории человечества нет другого произведения столь неслыханной правдивости. Фернан был озадачен, ведь Герберта знал о пропасти, лежавшей между фактами и их изображением в этой книге. «Разве вас не поразило, что Жан-Жак видел свою жену и подругу совсем не такой, какая она на самом деле?» — осторожно спросил он. «Не задумываясь, мосье, Гербер ответил, — Жан-Жак вещал правду. А есть ли правда в реальной жизни? Не знаю. Он имел право кроить свой мир по собственному разумению. Его книга честна, мир его не подделен». Гербер повторил эту мысль по-немецки, упиваясь музыкой слов. «Мир Жан-Жака более реален, неприложен и вечен, чем так называемая действительность. Действительности придется равняться по нему». Глубокая, непоколебимая вера Мася Гербера тронула Фернана. Оставшись один, он задумался над словами Эльзаса. «Его книга честна, его мир не подделен». Он проверял эти слова на опыте пережитого. «Через какие только?» Тяжкие испытания не пришлось ему пройти в Америке. Светлые часы редко выпадали там на его долю. Зато сколько было дней, разъедающих душу дрянной будничной суетой. Как мало чая не избылось, и как много, бесконечно много было разочарований. Благородный дикарь Жан-Жака, его дитя природы, оказался призраком. Ведь, может, мало и Талика свободы была добыта, но равенством и братством там и не пахнет. Как-то, разумеется, минуту отчаяния, задумав подытожить свой американский опыт, Фернан пришел к выводу — все завоевания свелись к нулю. В Соединенных Штатах место безрассудного, губительного и разорительного чванства аристократов заняли алчность и фарисейство буржуа. Вот как... Ценой невероятных жертв осуществились в Америке мечты, Жан Жак. И все-таки Жан Жак, Моссия Гербер, такой же подлинный, как его, Фернан. Если уж при жизни Жан Жак представлялся каждому на свой лад, то тем более сейчас, когда его нет в живых, прав, Моссия Гербер, и в отношении личной жизни философа.